необходимыми для того, чтобы передать этот дар окружающим. Если по истечении 30 дней суд сочтет, что он успешно справился с назначенным ему испытанием, мы рассмотрим следующие из двенадцати даров Говарда Реда Стивенса. В противном случае унаследованные Джейсоном Стивенсом капиталы будут поделены между истцами. Судебное заседание объявляется закрытым. В последующие дни газеты и журналы на все лады комментировали мое решение. Адвокаты истцов, компаньоны Дурли, Хватман и Мошенниган без давали интервью. Адвокат-ответчика мистер Гамильтон хранил молчание и избегал журналистов. Что делал Джейсон Стивенс оставалось загадкой, хотя пресса распространяла слухи один нелепее другого. Поначалу я терзал себя мыслью, что сказал бы о моем решении Ред Стивенс, разумно ли было назначать Джейсону Стивенсу такое задание, и вообще выполнимо ли оно? Затем на меня навалились неотложные дела, и мне стало попросту некогда об этом думать. А потом наступил день, который я не забуду никогда. Как обычно, я сидел ранним утром в рабочем кабинете в своем любимом кожаном кресле с чашкой кофе и машинально смотрел в окно. Светало. Внезапно до меня дошло, за окном что-то изменилось. Солнце, как ему и положено, поднималось на востоке, освещая привычный унылый пейзаж. Однако чувство запустения исчезло. Пустырь был огорожен, и по нему деловито основали приблотненного вида подростки. Мальчишки из окрестных уличных банд увлеченно работали. Вскоре к огороженному пустырю стали подъезжать грузовики со строительными материалами. Начали подходить местные жители и торговцы. Появились фургоны телевизионных компаний, спешивших запечатлеть происходящее. Внезапно я понял, что происходит, и широко улыбнулся. Ну что, ждать осталось недолго. Скоро состоится очередное судебное заседание по делу о наследстве Говарда Реда Стивенса, которое расставит все точки нады. Это судебное заседание началось так. Постучав молотком, я обратился к собравшимся. «Доброе утро, леди и джентльмены! Сегодня мы должны решить, справился ли ответчик Джейсон Стивенс с назначенным ему испытанием и, значит, способен ли он нести ответственность за переданный ему Говардом Редом Стивенсом дар работы. Суд вызывает Джейсона Стивенса». Джейсон уверенно прошел к свидетельской трибуне и произнес клятву. «Я кивнул мистеру Гамильтону, чтобы он начинал. Гамильтон посмотрел на Джейсона. Пожалуй, тебе нужно просто рассказать о том, что произошло». Джейсон набрал в грудь воздуха и заговорил. «Ваша честь, по дороге сюда я не раз проходил мимо близлежащего пустыря. Прохожие сказали мне, что на его месте когда-то планировали разбить сквер. Однако эти благие планы так и остались на бумаге. Местные жители не раз писали обращения к властям и даже обращались в суд, но все было напрасно. Дедушка говорил мне, что мечта дает человеку огромную силу. И согласитесь, мечта обустроить на месте пустыря сквер совсем неплоха. Месяц назад, после того, как закончилось прошлое судебное заседание, я отправился на пустырь и нашел там в куче мусора несколько бревен. Я взял кое-какие инструменты, обтесал эти бревны и стал делать то, что умел — строить ограду. Ко мне подходили дети, взрослые пенсионеры. Им было интересно, чем я занимаюсь. Я объяснял, что здесь будет сквер, если мы все поверим в это и начнем работать. Нам нет нужды обращаться к правительству, брать заемы и судиться с властями. Все, что от нас требуется, — это мечта и небольшое усилие. «В общем, я строила ограду, а подростки убирали территорию. Местные бизнесмены взялись посеять траву и посадить деревья. Строители привезли асфальт и плитку для дорожек. Джейсон замолчал, робко взглянул на меня и сказал, «Если вы пройдете к этому пустырю, ваше честь, убедитесь, что теперь там сквер». В зале суда раздались аплодисменты. Я потянулся за молотком, чтобы призвать публику к тишине, но передумал и с улыбкой обратился к секретарю суда. «Запишите в протоколе. Суд постановил». Джейсон Стивенс успешно выдержал назначенные ему испытание. Он продемонстрировал, что вполне усвоил дар работы, и вдобавок проявил потрясающую способность передавать его другим людям. Завтра в 10 часов утра мы говорим о следующем даре Говарда Реда Стивенса, даре денег. Судебное заседание объявляется закрытым. Четыре. Жизнь — это деньги. Деньги — плод наших усилий и топливо нашей мечты. Люблю любоваться восходом солнца, прогуливаясь в сквере. Согласитесь, прекрасное начало дня. Моя дорогая жена Мария понимает чувства, которые я испытываю, глядя на утреннюю зарю. Однако, по ее мнению, ей больше пристало любоваться закатом. Следующим утром я гулял не по обычному скверу, а по новому городскому скверу имени Говарда Реда Стивенса. Об этом свидетельствовала табличка у входа. Кроме того, табличка гласила, что сквер появился благодаря самоотверженной работе жителей района. Из сквера до здания суда рукой подать, и мне было видно, как первые солнечные лучи отражаются в окне моего кабинета.